Глава 12. Отца своего Глаша любила за строгую взыскательность и к себе, и к другим. Она любила его за нетерпимость ко всякой фальши и за энергию, с которой он занимался делами Екатеринодарской подпольной большевистской организации. Правда, из-за здоровья чрезвычайно пошатнувшегося в последние годы он теперь не возглавлял подпольщиков, и они всячески оберегали его от контрразведчиков Покровского. С давней поры так повелось, что братья Полуяны, отец и сын Седины, Паша Рудникова, постоянно советовались с ним, как со старшим товарищем, ветераном русского революционного подполья. Леонид Иванович, был горячо привержен к родному краю, к Екатеринодару, в котором родился в семье народного учителя, рос до поступления в кадетский корпус. Окончив Московское Александровское юнкерское училище, он служил в полку и готовился к поступлению в Академию генерального штаба. Получив же чин поручика, Леонид Иванович неожиданно для всех сослуживцев по полку уволился, занялся математикой, и благодаря исключительной работоспособности довольно скоро стал приват-доцентом математических наук. Тогда-то он и вступил в подпольную революционную организацию, и попал в ссылку в Шушенское почти одновременно с Владимиром Ильичем Ульяновым. После возвращения из Сибири Леонид Иванович обосновался в Петербурге и там встретился с курсисткой высших медицинских курсов Марией Николаевной Кухаренко, дочерью кубанского войскового старшины, будущей своей женой и матерью Глаши. Руководство Петроградской организации РСДРП вскоре обратило внимание на большие организаторские способности молодого математика-революционера – и как уроженца Кубани направила его в Екатеринодар. Хорошо освоившись с деятельностью профессионального революционера, Леонид Иванович сколотил вокруг себя боевую группу революционно настроенных студентов, учителей и рабочих. Вместе с Полуянами и Сединами создал подпольную типографию, писал и печатал очень выразительные листовки и распространял их в Новороссийске, Армавире, Майкопе, Туапсе этому моменту Мария Николаевна окончила высшие медицинские курсы и вернулась в Екатеринодар. Брюнетка кавказского типа, по-видимому, унаследовавшая черты своей бабушки Кабардинки, на которой был женат дед Кухаренко, боевой офицер Кавказской армии, Мария Николаевна, даже среди екатеринодарских девушек и женщин, вообще отличавшихся красотой, слыла первой красавицей. За ней волочился целый хвост казачьих офицеров и врачей, но еще в Петербурге она всем сердцем полюбила молодого математика Леонида Ивановича Первоцвета. Вскоре она, первая в Екатеринодаре женщина-врач, стала женой и боевой соратницей профессионального революционера. Будучи по своей казачьей кабардинской натуре чрезвычайно темпераментной, Мария Николаевна отдавала делу все силы. Леониду Ивановичу, умевшему мастерски конспирироваться, действовать осмотрительно, постоянно приходилось сдерживать слишком порывистую подругу. Благодаря ему она не порвала с врачебной деятельностью. Вплоть до 14 -го года и мобилизации в армию Мария Николаевна находилась вместе с мужем и вела революционную работу. Продолжала она эту работу и на фронте среди санитаров и раненых солдат. Она организовала один из первых нелегальных солдатских комитетов. Вскоре она была арестована и осуждена на 20 лет каторги. По дороге в Читу на станции «Зима» в Ристанском вагоне Мария Николаевна уговорила каторжников связать солдат и жандармов, конвоировавших их. Во время схватки она была смертельно ранена в грудь там же, на глухой станции, не получив должной медицинской помощи, скончалась. Произошло это в середине шестнадцатого года. Леонид Иванович в это время уже был выслан на Дальний Восток, за Благовещенск, в отдаленное от железных дорог село. Человек исключительной выдержки, прежде способный переносить любые невзгоды и удары судьбы, Леонид Иванович, получив весть о трагической гибели жены, глубоко затасковал. В его письмах дочери стали все чаще проскальзывать нотки уныния, раньше вовсе не свойственные ему. Тогда Глаша, ровесница века, ей было тогда шестнадцать, собралась и без денег, и без спроса, и ведомо бабушки, у которой в ту пору жила, отправилась в неведомые края, чтобы поддержать одинокого отца. И вот однажды, в самую лютую январскую стужу, как раз в тот час, когда Леонид Иванович совсем пал духом, она в легком почти летнем пальто, пригодном только для южных екатеринодарских зим, худенькая, продрогшая, с белыми от иния ресницами, вдруг предстала перед отцом, изумив его своим сходством с покойной Марией Николаевной. Прежде длинные и пустые крестовоздвиженские вечера — Обрели содержание и смысл. Леонид Иванович засел с Глашей за гимназические учебники, которые она, к счастью, прихватила с собой из Екатеринодара, заставил ее полюбить алгебру, тригонометрию и даже начальный курс высшей математики. Ни он, ни Мария Николаевна как будто ничего специально не делали, чтобы из дочери вырастить революционерку. Но в семье первоцветов, видно, сам воздух был по-особому насыщен. Дыша им, Глаша неприметно для родителей определенно формировалась в убежденную марксистку. Она с жадным интересом прислушивалась к разговорам отца и матери, их товарищей по партийной работе, остро переживала удачи и неудачи большевистского подполья, стремилась вникнуть в суть дискуссий и споров, нередко происходивших при ней. В раннем возрасте Глаша уяснила, что и отец, и мать живут двойной жизнью, Одна похожа на жизнь всех людей, но этой внешнеобыкновенной обыкновенной жизнью они стараются укрыть другую, полную напряжения и рискованных дел. И эта вторая жизнь была главной, включала много героического, как понимала Глаша, родственного тому, что приходилось читать в книгах о Радищеве, Декабристах, Чернышевском и Лаврове, героях народной воли. О выдающихся русских революционерах Глаша с Колыбели слышала многое. Они были для нее людьми высшего порядка, достойными глубокого уважения и преклонения. Ей всегда хотелось знать о них все, особенно о современниках. И в далеком Амурском селе Глаша каждый день дотошно выспрашивала отца о Ленине, с которым он встречался в Шушинском, о Бубнове и Красине, Крышижановском и Баумане, о других деятелях революционного подполья. Эти задушевные беседы, ознакомления под руководством отца с коммунистическим манифестом и еще несколькими марксистскими произведениями, которые Леониду Ивановичу удалось сохранить или достать, окончательно сформировали мировоззрение девушки. Жить жизнью своих родителей, их товарищей по партии, не страшась никаких невзгод и опасностей, такую дорогу она теперь видела перед собой. После февральской революции, как только возникла возможность покинуть захолустную и убогую крестовоздвиженскую, Леонид Иванович с дочерью вернулись в Екатеринодар. Здесь Глаша снова была принята в женскую гимназию и вместе с Инной Ивлевой и другими своими одноклассницами получила в июне 1917 года аттестат зрелости. А Паша Рудниковой известной екатеринодарской революционерке, Глаша слышала немало, и когда сегодня поутру Паша совершенно неожиданно оказалась у Леонида Ивановича, то, желая увидеть ее, Глаша мигом вскочила с постели, надела платье и пришла в кабинет отца. Зябко кутаясь в мягкий белый шерстяной платок, Рудникова тотчас же повернула в сторону вошедшей Глаши бледное и нервное лицо. — Батюшки, да ваша дочь чистая Мария! — изумилась она, оглядев Глашу с ног до головы, поднялась и протянула девушке смуглую небольшую цепкую руку. — Верю, ты будешь такой же, как мать. Рудникова села и продолжила свой рассказ о причинах поражения новороссийского красногвардейского отряда под Энемом. Зная, что Паша была одним из организаторов этого отряда, Глаша слушала жадно. Глеб Седин уже в самый последний час предложил отправить парламентеров Ахгалаеву и Покровскому. Мол, мы непременно завладеем городом, а, следовательно, всякое кровопролитие бессмысленно. Лучше сдайте город на весьма приемлемых и даже почетных условиях. Зачем подставлять под обух необстрелянных мальчиков-гимназистов? Рудникова плотнее закуталась в платок, помолчала и, видимо, припомнив подробности, снова заговорила. На станции Георгия Афипской в комнате дежурного на скорую руку обговорили это предложение. Глеб Седин сам вызвался возглавить парламентеров. Я чуяла, что эта затея интеллигентская, начала возражать. Но тут юнкер Яковлев, очень решительный молодой человек и тоже еще не разуверившийся в благородстве контрреволюции, стал горячо уверять, что атаман Филимонов, если и не примет наших условий капитуляции, то, боясь близкого возмездия, обойдется с парламентариями с должной деликатностью. Седин ушел с одним товарищем, а мы стали терпеливо дожидаться результатов переговоров. Противник же не сидел сложа руки, Не обошел нас с флангов. Седин не возвратился. Нужно немедленно навести справки, где он, какая судьба постигла его. Из достоверных источников уже известно. Покровский расстрелял глеба и его товарища, а трупы пустил вниз по течению Кубани. Леонид Иванович покачал головой. Как же бессмысленно потеряли товарищей! — Но если вы помните, — продолжала Паша, — я сама имела встречу с атаманом Филимоновым как делегатка от большевиков, и он не посмел меня даже арестовать. Вы забыли, при каких обстоятельствах происходил ваш разговор с атаманом. Леонид Иванович поднялся из-за стола и взволнованно заходил по комнате. Выясняя причины поражения новороссийского отряда, он задавал вопрос за вопросом. Отвечая на них, Рудникова сказала... Мы направили на берег реки Афипс прикрывать наш правый фланг две сотни казаков-пластунов станицы Георгия Афипской. Это была роковая ошибка. Казаки, когда отряд Покровского обошел нас, не захотели воевать со своими. В знак этого воткнули штыки в землю. Казаков Покровского они пропустили к нам в тыл через железнодорожный мост. Мы и наш штаб на станции были застигнуты врасплох. Красногвардейцы спали в вагонах, раздались первые выстрелы. Командир нашего отряда, юнкер Яковлев, выскочил из станционного здания. К нему тотчас же подбежал казак в черной бурке. «Кто таков?» «Юнкер Яковлев. Вот ты мне и нужен!» Раздался револьверный выстрел, и Яковлев свалился с раздробленной головой убил его войсковой старшина Шайтер. Теперь это известно всему Екатеринодару. — А прапорщик Серадзе где был убит? — спросил Леонид Иванович. — Тоже на станции Георгия Афипской. Его ударил штыком в грудь Корнет Муссатов. Серадзе успел выстрелить из нагана в лицо Корнету. Серадзе раненого галаевцы привезли в Екатеринодар. Так мы лишились обоих командиров. Отряд остался без руководства. Началась паника. И это среди ночи, в темноте. Трудно было понять, где свои, где чужие, палили друг в друга. «Так-так, теперь мне все ясно», — сокрушенно заключил Леонид Иванович и спросил. «А вам известно, что вчера один головорез из компании Покровского ворвался в палату войсковой больницы и двумя выстрелами из револьвера добил на больничной койке Серадзе?» Рудникова молча опустила голову. Леонид Иванович подошел к висевшей на стене небольшой карте Кубанской области, Ткнул в нее пальцем. И вот отсюда, со стороны Тахтамукая, Галаев нанес удар по новороссийскому отряду. А могли бы и мы вдребезги разбить галаевцев. Но однако же и кубанские добровольцы понесли немалые потери, заметила Рудникова. Убит сам Галаев, убита Бархаш, а она-то была отъявленной Корниловкой и отличной пулеметчицей. Сюда прикатила из Петрограда, там была в женском батальоне Бочкаревой на защите Зимнего. Недаром похоронили ее вместе с Галаевым в Екатерининском соборе. Убитый поручик Марочный, начальник пулеметной команды. Так что победа им досталась нелегкой ценой. — Все это так, — согласился Первоцвет. — Но сюда, с Дона, идет Корнилов. Его имя авторитетно в кругах контрреволюции. И действительно, он не по Покровскому и Филимонову, и если этот генерал придет в Екатеринодар и соединится с кубанцами, то может образоваться довольно значительная армия. Раздался звонок в парадном. Рудникова сунула руку в карман вязаной кофточки, где лежал Браунинг. «Глаша, поди, пожалуйста, узнай, кто звонит», — сказал Леонид Иванович. «А мы?» «Пока пройдем в пристройку». Оттуда есть выход в соседний двор, — объяснил он Рудниковой. Глаша, не торопясь, направилась в прихожую. На крыльце оказалась Инна Ивлева. Глаша еще не отворила двери, как услышала от подруги, что приехал Алексей, и у Ивлевых завтра будет пирушка. Улыбаясь, Глаша впустила Инну в прихожую и снова заперла двери на французский замок и тяжелый железный крюк. Затем, проводив подругу в свою комнату, сбегала в пристройку и сообщила отцу, кто и зачем пришел. Ивлев, позавтракав, вышел на улицу, заботая ярким солнцем. Итак, он опять в Екатеринодаре, в городе детских и юношеских лет, здесь, где почти каждый дом и улица связаны с невозвратимыми радостями, огорчениями и ошеломляющими откровениями нежной поры жизни. Как бы желая прошагать по дням исчезнувшей юности, Ивлев, прежде чем пойти к Шемякину, направился к центру города. Он шел и думал, как поверить, что долгих четыре года здесь не был, а Екатеринодар, его прямые улицы, дома, скверы были на месте. Ведь в их облике ничего не изменилось. Они все те же, довоенные дореволюционные, и они всегда были моими и во мне. На Соборной площади он словно увидел себя прежним гимназистом с большим ранцем из лосиной шкуры в городском саду, питомцем Академии художеств, приехавшим на летние каникулы домой и гуляющим с этюдником по тенистым липовым аллеям, а в Екатерининском сквере — пятилетним ребенком, который с каким-то трогательно-наивным благоговением уставился на казака-конвойца. Сколько в том мальчике впечатлительным и вдумчивым было простосердечие и затаенного интереса к окружающему миру! Ничего особенного как будто бы и не было в казаке-конвойце, шагавшем по узкой цементной дорожке вокруг стрельчатой литой чугунной ограды, а вот на всю жизнь врезался в память И сейчас, перед мысленным взором, зримо идет казак, ставя ноги в остроносых сапогах носками врозь Держа шашку у плеча, поблескивая набором червленного серебра кавказского пояса на узкой талии и рядами газырей, украшающих грудь парадной черной черкески. Теперь уже нет почетного караула у памятника, а Ивлев Все видит смуглого казака и его темную шапку с красным верхом, и алые погоны с белыми лычками, а вместе с казаком и себя, и Сергея Сергеевича, и Елену Николаевну, сидящих на скамье в золотистый предвечерний час того далекого летнего дня, когда он, пятилетний ребенок, так загляделся на казака. В горбатом тихом Котляревском переулке Ивлев вспомнил, какой румяный, Черноглазой была восемнадцатилетняя Олечка Гайченко. Вспомнил ее подругу Талочку Байтикову, жившую в угловом доме из красного кирпича. Вспомнились литературно-музыкальные вечера, на которых умная, изящная подруга Олечки приобщала гимназистов, собиравшихся в ее доме к поэзии Николая Гумилева, Владислава Ходосевича и мучительной музыке Брамса страстности первых тангов ходивших тогда в моду вместе с поэзами игоря северянина увенчаного титулом короля поэтов а какую уйму полузабытых впечатлений прошлого воскресила улица красная всегда оживленная и людная в ее примезне звонких трелях трамвайных звонков, торопливом, но размеренном цоканье конских подков зазвучало все прежнее, хотя сейчас на каждом шагу встречались юнкера с винтовками, казаки, скачущие к атаманскому дворцу, орали уличные газетчики о кубанских добровольцах, отбивающих атаки большевиков под Кореновской. Ивлев шел по Красной, ни на минуту не забывая, что сейчас к Екатеринодару Устремлены три тысячи душ, шагающих за Корниловым. Чувствуя себя их представителем, Ивлев обостренно думал, сколько же придется им расстрелять винтовочных патронов, выпустить снарядов, сколько прошагать, прежде чем увидеть сизые купола Екатерининского собора, скольким из них так и не дошагать до заветной цели. Наконец вышел Ивлев на почти безлюдную Медведовскую улицу и направился к солидному особняку Шемякина, чтобы посмотреть, в самом ли деле друг, коллега по искусству пишет, как утверждает Инна, большую батальную картину в духе Паула Учелла или Тинторетта. В классе Академии художеств Иван Шемякин сидел впереди и рисовал не так, как все, а с какой-то особой одержимостью, пристально и цепко ощупывая глазами натуру. Профессора видели в Шемякине явление незаурядное. Он имел немалые успехи в живописи. Родители Ивана были людьми состоятельными, имели обувной магазин на красной. Они посылали ему порядочное денежное содержание. Работая, он вел прямо-таки аскетический образ жизни. Однако приходил момент, и он, не любивший никакой золотой середины, срывался и пускался во все тяжкие. В эти дни он безудержно бражничал, бродя по злачным местам, влюблялся в актерок и танцовщиц кардебалета, в кафешантанных певичек, щедро сорил деньгами и, лишь прокутив все вплоть до жилетки, возвращался к Мольберту. Наконец написал он... Гибель варяга, изобразив на фоне бурного мрачного моря пылающий, израненный, но не сдающийся врагам гордый русский четырехтрубный крейсер. Это полотно привлекло внимание даже Ильи Ефимовича Репина. Великий художник пожаловал в его мастерскую, долго просидел у варяга и, уходя, просил больше не трогать написанное. Однажды в Стрельне, загородном ресторане, появился хор испанских цыган и в нем гибкая в талии и бойкая в пляске цыганка Зара. Она пела и плясала не лучше других цыганок, но Шемякину сквозь винные поры казалось ярче всякой Кармен. Он начал одаривать Зару дорогими вещами, уверял, что сам Александр Блок воспел ее. Как-то после очередного кутежа сумбурных изъяснений в любви, восторженных поцелуев, бешеной скачки на тройке, он загорелся желанием запечатлеть Зару хотя бы эскизно, когда она под звуки мандолин, гитар и бубнов, украшенных разноцветными лентами, с кастаньетами в смуглых руках, вихрем кружится на высоких подмостках среди цыган в красных, голубых, зеленых, желтых рубахах. К несчастью, В мастерской в ту минуту не оказалось свободного холста, и художник, чтобы не упустить вдохновение, схватил краски, кисти, палитру и в горячечном состоянии начал писать Зару прямо на картине «Гибель варяга». Работа, начавшаяся на рассвете, продолжалась весь день и окончилась лишь, когда за окнами в небе угасла пылающая лента заката. Поздними сумерками, Ивлев совсем случайно заглянул в мастерскую приятеля и ахнул, увидев на месте варяга пляшущую Зару. Что наделал изверг? Он с кулаками бросился на друга, но Шемякин, нисколько не смутившись, свободный от палитры сильной своей рукой усадил Ивлева на табурет и стал уверять: "Зара восток рад значительней варяга" все то что возникает в человеческой жизни из груди женщины имеет всего больше смысла от груди ее все начало нет кричал ивлев только кретины с сознанием отуманенным алкоголем могут учинять подобные безрассудства ты уничтожил жизнь произведения которое не кончилось бы в пределах нашего века Моя Зара, моя Испанка так же бессмертна, как Рафаэлевская Мадонна. Она подобна симфонии Моцарта. Подлинный художник должен быть прежде всего мыслителем, а ты перечеркнул рассудок. Нет, я должен прежде всего чувствовать прекрасное и воспеть его. Художники, не способные быть историками, поэтами, философами, никогда не создавали ничего сколько-нибудь долговечного». А что будет долговечнее Зары, она излучает в дьявольском танце свет немеркнущей красы. Послушай, Иван, ты не только безрассуден, но и тщеславен, а тщеславие умерщвляет в художнике чувство взыскательности. Но, увековечив Зару, я достиг вершины, с которой многое открывается внутреннему взору. Твои страсти гибельны. Они топят тебя, как корабль с пробитым днищем. Нет, это ты теперь послушай, как воспел мою Зару Блок. Слушай!» Шемякин выпрямился и, устремив лихорадочно блестевшие, воспалившиеся от бессонной ночи глаза на свою цыганку, написанную очень хаотически, принялся осипшим голосом самозабвенно читать строки, не имевшие к Заре никакого отношения. И в бедро уперлась рукою, и каблук застучал по мосткам. Разноцветные ленты рукою буйно хлынули к белым чулкам. Но средь танца волшебств и наитий, высоко занесенной рукой, Разрывала незримые нити между редкой толпой и собой, Чтоб неведомый северу танец, крик ханда и язык кастаниет Понял только влюбленный испанец или видевший Бога поэт.